Глава 9. Отклик Авейна Гуиновского на события в Шрусбере, стал известен в день побега Аниона. Его передал молодой Джордж Марчмейн, оставшийся у Элси в качестве заложника. Полдюжины валицев сопровождавших его домой, доехали только до городских ворот и, отсулютовав, отправились обратно в Уэльс. Джон был сыном младшей сестры матери Хью. Этот долговязый юноша девятнадцати лет въехал в крепость очень важной и гордый, возложенной на него миссии и церемонно доложил обо всем Хью. Авен Вэйн попросил меня передать, что поскольку тут произошло убийство, затронута его честь, и поэтому он приказывает своим людям набраться терпения и оказывать всяческое содействие, пока не будет раскрыта правда и обнаружен убийца, после чего они смогут вернуться домой. «Он отослал меня, поскольку меня освободила сама судьба». Он сказал, что ему больше некого обменять на Элиса Апсинона, и он пальцем не шевельнет, чтобы освободить его, пока не станет известно, кто виновен. Хью, знавший Джона с детства, удивленно приподнял брови, присвистнул и рассмеялся. «А теперь спустись с небес на землю, ибо, на мой взгляд, ты паришь слишком высоко». «Но ведь я говорю от лица Сокол высокого полета», — сказал Джон и, ухмыльнувшись, прислонился к стене караульного помещения. «Итак, ты понял его? Он говорит, чтобы ты держал его людей, сколько потребуется, и искал убийцу». «Но он передал кое-что еще. Давно ли ты получал вести с юга? Насколько я понимаю, Авен зорко следит за границами. Он считает, что императрица Матильда, скорее всего, поставит на своем и сядет на престол» поскольку епископ Генри впустил ее в Винчестерский собор, где хранится корона. Что касается архиепископа Кентерберийского, то он тянет время, дескать, хочет сначала переговорить с королем. И он действительно был в Бристоле, прихватив с собой несколько епископов, и ему позволили побеседовать со Стефаном в заточении. «И что же сказал король Стефан?» — полюбопытствовал Хью. С присущим ему великодушием он сказал, чтобы они поступали, как велит им совесть, и так, как сочтут нужным. А они поступят так, говорит Овен, как сочтут нужным для себя. Они будут лизать пятки победителю. А теперь о самом важном. Ранульфу Честерскому все это хорошо известно, и он знает, что Жильбер Прескот мертв. Он полагает, что в нашем графстве все вверх дном, и прощупывает, как дела на юге, осторожно продвигаясь к Шропширу чего Авен просит у нас. Он говорит, что если ты сильным отрядом выступишь на север, проверишь границу Чешера и укрепишь Освестри, а также все другие крепости в тех краях, то поможешь ему в борьбе с общим врагом. И еще он передал, что через два дня, считая сегодняшнего, приедет на границу в рид Кроссау возле Освестри и будет ждать тебя вечером, если ты не передумал встретиться с ним». «Конечно, я приеду!» — обрадовался Хью и, поднявшись, обнял за плечи своего сияющего двоюродного брата. А Вейн дал им всего два дня на то, чтобы собрать войско, обеспечить охрану города и крепости, хотя численность гарнизона уменьшилась, и при всем при том не опоздать на север графства, где была назначена встреча. Остаток дня — Хью провел в хлопотах, составляя диспозицию в Шрусбери и рассылая извещения тем, кто должен был собирать ополчение. Авангард выступал на рассвете, а сам Хью с основным отрядом в полдень. Нужно было многое успеть в считанные часы. В мрачных покоях леди Прескот в крепости тоже царила суматоха. На следующее утро Сибила собиралась отправиться на восток, в самый спокойный из своих маноров она уже отослала туда вьючных пони с тремя слугами. Пока Сибила оставалась в городе, ей надо было запастись тем, чего, как она знала, не имелось в ее манере. и, в частности, ей требовались кое-какие снадобья Катфаэля. Хотя ее муж умер и был погребен, ей следовало жить для сына, и она намеревалась справиться со всеми делами наилучшим образом. Надлежало думать о живых, нуждавшихся в мясе, соли и специях, без которых не приготовишь обеда. Кроме того, мальчик весной часто простужался, и ему нужна была мазь, которую Катфаэль изготовлял из трав. Жильберу-младшему и хозяйственным заботам вскоре предстояло заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти Жильбера-старшего. Котфаэлю было совсем не обязательно лично доставлять травы и снадобья в крепость, но он воспользовался случаем подышать свежим воздухом в прекрасный мартовский день, а заодно удовлетворить свое любопытство. Он прошел по мосту, глядя на северн, вздувшийся и помутневший, и за оттепель в горах, и, войдя в городские ворота, миновал длинный крутой вейл, а от хай-кросс было рукой подать до крепости. Катфаэль не раз останавливался, обмениваясь приветствиями с прохожими. Повсюду говорили о побеге Аниона и спорили о том, удастся ли ему улизнуть или уже к вечеру его приведут в город связанным. Пока что в городе не судачили о том, что Хью собирает войско, но к вечеру и эта новость должна была распространиться повсюду. Однако, как только Катфаэль вошел в крепость, ему стало ясно, что готовится нечто важное. Кузнец и мастера, изготавливавшие луки и стрелы, трудились в поте лица своего. Во дворе суетились конюхи, тут же нагружались повозки, которые должны были следовать за пехотой и конницей. Отдав снадобье служанки служанке леди Сибилы, катфель отправился разыскивать Хью. Он нашел его на конюшне. Хью отдавал распоряжение, как разместить набранных лошадей. — Значит, выступаешь на север? — — спросил Катфаэль, ничуть не удивившись. — Как я погляжу, ты устраиваешь целое представление. — Дай бог, чтобы это было только представление, — сказал Хью, оторвавшись от дел и приветствуя друга улыбкой. — А что, Честер бьет копытом? — Хью рассмеялся и объяснил. — Поскольку по одну сторону границы Авэйн, а по другую я, Ранульф призадумается. Он всего лишь прощупывает почву. Ему известно, что Жильбер умер, а меня он не знает. Пока что. Но ему давно пора знать о Вейна, — заметил Катфаэль. Полагаю, что те, у кого голова на плечах, давно оценили его. Впрочем, Ранульф не дурак, но успех вскружил ему голову. Затем Котфаэль спросил, поскольку не упускал из виду ни звука во дворе крепости, ни тени на булыжниках, «А валийская парочка знает, куда ты направляешься? Зачем и кто дал тебе знать?» Котфаэль задал этот вопрос, понизив голос, и Хью бессознательно последовал его примеру. «Нет, я им не говорил. У меня не было времени на любезности. Но ведь они ходят по крепости. А что?» «Они сейчас направляются к нам, вид у них встревоженный. Хью помог Валицам преодолеть смущение, сделав вид, что занят серым жеребцом, которого передавал конюху. Элис и Элиот все приближались, прижавшись друг к другу, словно так вместе и родились. Брови их были нахмурены, в глазах плескалась тревога. «Милорд Берлингер», — первым заговорил Элиот, «спокойный и серьезный». «Вы выступаете на границу? Есть угроза войны с Уэльсом?» «Да, на границу», — небрежно ответил Хью. «На встречу с принцем Гуинедским. Не волнуйтесь. Он передал мне, что наш общий враг хочет попытать счастье на севере графства. Уэльсу не грозит опасность нашей стороны, а нашему графству со стороны Уэльса. По крайней мере, со стороны Гуинеда». Братья переглянулись. «Милорд», — сказал Элис, — «не доверяйте повесу. Они... мы...» — с отвращением к себе самому поправился он. «Мы пришли в Линкольн под знаменами Честера. Если это Честер, то в Косе сразу же узнают, что вы выступили на север. Они могут решить, что пора, что безопасно монахине у Годриксфорда...» «Горстка глупых женщин», — пробормотал Катфаэль, прикрывшись капюшоном. «Старых и уродливых придачу! Круглое простодушное лицо Элиса вспыхнуло, но он не опустил глаза и взволнованно продолжал. «Я уже раскаялся и исповедался в своей глупости. Не спускайте с повиса глаз, они недовольны провалом у Годрикс и могут сделать новую попытку». «Я уже думал об этом», — терпеливо вымыл Эл Хью. «Я не собираюсь оставлять эту границу без присмотра и снимать оттуда людей». — Простите, — сказал пристыженный Элис. — Разумеется, это ваше дело, но я знаю, этот провал взбесил их. Элиот потянул друга за рукав, они отступили на несколько шагов, не сводя с Хью озабоченных глаз. Дойдя до ворот конюшни, они отвернулись, бросили через плечо прощальный взгляд и зашагали прочь, двигаясь как единое существо. — Боже мой! — воскликнул Хью, глядя им вслед. «По правде говоря, у меня гораздо меньше людей, чем хотелось бы. А этот мальчишка меня учит. Как будто я не знаю, что рискую. Да он бы поместил все твое войско между Годриксфордом и своими соотечественниками», — снисходительно заметил кафаэль «Ведь там девушка, которую он любит. Боюсь, ему все равно, что будет с Освестри и Свечорчем, если не тронут долгий лес. У тебя нет неприятностей с этой парочкой?» «Нет, они ведут себя прекрасно. Ни шагу в сторону ворот». Это было сказано с такой уверенностью, что Катфаэль сделал свои собственные выводы. Хью распорядился, чтобы следили за каждым шагом двух пленников, и точно знал, что они делают с рассвета до темноты. Если бы они попытались бежать, их бы мгновенно остановили. Но когда Хью будет на севере, станет ли его заместитель также неусыпно следить за ними? Кого ты оставляешь вместо себя? Молодого Алана Херберда. Ему будет помогать Уилл Уорден. Думаешь, они сбегут, как только я повернусь к ним спиной? По тону Хью было ясно, что тот не особенно беспокоится. Конечно, ни в ком нельзя быть абсолютно уверенным, но эти двое воспитаны Авейном, и он для них пример во всем. Я верю их слову. Катфаэль тоже так считал. Однако верно и то, что в жизни любого может наступить такой отчаянный момент, когда человек поступит вопреки всем своим принципам. Направляясь к выходу, монах еще раз увидел братьев. Они стояли в широкой амбразуре между двумя зубцами крепостной стены и всматривались в туманную даль, туда, где проходила дорога к Уэльсу. Рука Элиуда обнимала Эльса за плечи, и на их лицах было одинаковое выражение. Идя к городу, Катфаэль мысленно представлял себе это двойное изображение, которое почему-то глубоко тронуло его, и которое трудно было забыть. Больше, чем когда-либо, братья казались ему изображением в зеркале, где левая и правая часть представляют собой светлую и темную сторону одного существа. Сибила Прескотт отбыла вместе с сыном, ехавшим рядом с ней на гнедом пони. А также со слугами и вьючными лошадьми, которые месили копытами мартовскую грязь. Авангард выехал на рассвете, а Хью вместе с основными силами последовал за ним в полдень. Скрипучие повозки с припасами тащились за войском по северной дороге и вскоре остались далеко позади. В это время взволнованный Алан Хербард старался как можно лучше исполнить возложенные на него обязанности и потому проверял все дважды. Этот молодой человек атлетического сложения был весьма искусен в обращении с оружием, но имел мало опыта. Он сознавал, что любой сержант, оставленный Хью в крепости, лучше него справился бы с порученным делом, и подчиненные, понимая это, старались не показывать виду, чтобы не смущать Херборда. С уходом половины гарнизона в городе и аббатстве воцарилось странное затишье, словно теперь ничего уже не могло произойти. Валийские пленники были обречены на скуку. Поиски убийцы Жильбера приостановились, и не оставалось ничего иного, как заняться повседневными делами и ждать. И думать, поскольку действовать было нельзя. Катфель упорно размышлял о двух пропавших предметах, имевших большое значение для расследования, о золотой булавке Эйнона об Ителя и о куске загадочной ткани, с помощью которого задушили шерифа. Блавку монах отлично помнил, а вот ткань никогда не видел. Впрочем, так ли уж никогда? Ведь она была здесь, в аббатстве, в лазарете, в комнате Жильбера. Была, а потом исчезла. А ведь поиски начались в тот же день и с того момента, как выяснилось, что шериф убит, ворота были закрыты и никого не выпускали из аббатства. Сколько времени это составило? После ухода братьев в трапезную и до закрытия ворот любой человек мог спокойно пройти мимо сторожки к выходу. Примерно часа два. Таково было одно предположение. Другое же, как решил Катфаэль, заключалось в том, что и ткань, и булавка все еще находятся в аббатстве, но так хорошо спрятаны, что поиски ничего не дали. Была еще и третья догадка. Катфаэль обдумывал ее весь день и, хотя отвергал, все же не мог отказаться окончательно. Дело в том, что Хью поставил вороток воротах стражу с того мгновения, как стало известно о преступлении, но троих все-таки выпустили. Ни один из них не мог быть убийцей, так как все трое постоянно находились в обществе Хью и аббата Радульфуса. Эйнан, Абытель и два его капитана беспрепятственно отправились к Авейну Гуиннскому. Они были явно невиновны, но вполне могли увести с собой улики, сами того не ведая. И так имелось три возможности, и каждую стоило проверить. Брат Катфаэль несколько дней думал о первых двух, но это ничего не дало. А ведь и валицы заключенные в крепости, и абат, и приор, и вся братья, и семья убитого, а причины были не знать покоя, пока не откроется истина. Перед повечерием Катвейл отправился к аббату Радульфусу, чтобы поделиться с ним своими сомнениями, как это часто бывало и раньше. Отец, либо эта ткань все еще находится здесь, но так хорошо спрятана, что наши поиски не дали результата, либо ее унес с собой кто-то, покинувший аббатство, в короткий промежуток времени между обедом и обнаружением убитого шерифа либо ушедший открыто, с разрешения уже после этого известия. С того момента Хью Берингер поставил ворота в воротах стражу, и тех, кто проходил ворота до того, как стало известно об убийстве, было мало. Привратник назвал мне троих. Это добрые люди из Форгейта, пришедшие по приходским делам. Всех троих допросили, они невиновны. Я допускаю, что могли быть и другие, но привратник больше никого не вспомнил. «Мы знаем троих, уехавших в тот самый день в Уэльс, но их невиновность доказана», — задумчиво заметил Аббат. «И еще одного Аниона, сбежавшего после допроса. Нам известно, что из-за этого побега многие считают его убийцей. А ты так не считаешь?» «Нет, отец». «Похоже, он что-то знает и чего-то боится, и, возможно, у него есть на то причины, но он не убивал. Он пробыл у нас в лазарете несколько недель, и все знают его пожитки. Если бы у него в руках увидели ткань, которую я разыскиваю, то ее бы непременно запомнили». Абат Радульфус кивнул, соглашаясь с Катфаэлем. «Ты не упомянул золотую булавку, сплоща лорда Эйнана, ведь она тоже пропала». «Ну что же, это возможно», — согласился Катфаэль, поняв намек. «Это объяснило бы побег Аниона. Его искали и все еще ищут. Возможно, он и взял булавку, но все-таки он не держал в руках ту шерстяную вещь, которую я разыскиваю. Значит, он не убийца». В нашем аббатстве, судя по всему, такой ткани никогда не было. Значит, ее принесли и увезли в один и тот же день, сказал аббат Радульфус. Ты думаешь, ее увезли валийские лорды? Мы знаем, что они невиновны. Если бы по возвращении домой они обнаружили в своих вещах что-то имеющее отношение к убийству, они бы известили нас. «Но откуда им было знать, что эта вещь для нас важна? Ведь мы нашли эти шерстинки лишь после отъезда валейцев. От Авэйна Гуиненского из Уэльса мы получили только сообщение для Хью Берингера. Если Эйнон об Итель и обнаружил провожу булавки, ему не пришло в голову, что он потерял ее здесь. Полагаешь, по этому поводу стоит переговорить с Эйненом и его офицерами?» — задумчиво спросил абат. Если будет на то позволение, — ответил Катфаэль. — Это не обязательно даст результаты, но все возможно. Ведь многие не найдут покоя, пока не откроется истина. В том числе и преступник. — Он-то особенно, — заметил абат Радульфус и умолк. Свет за окном покоя начал гасать. Сейчас, наверное, Хью ждал Авена Гуинетского, У большой насыпи вред и кросоу, если только тот, подобно Хью, не имел обыкновения являться навстречу заранее. Эти двое поймут друг друга без лишних слов. Пойдем на повечерие, — вымолвил Аббат, шевельнувшись. Помолимся об озарении. Завтра, после заутренней, мы продолжим нашу беседу. Валицы из повиса славно поживились в Линкольне где ими двигала алчность, а отнюдь нежелание поддержать графа Честерского, который чаще становился их врагом, нежели союзником. Мадок Апмередит был не прочь снова действовать в союзе с Честером, если этот союз сулил ему богатую добычу. Вести о том, что Ранульф прощупывает границы Гуинода и Шропшера, вселили в него сладкие надежды. Прошло уже несколько лет с тех пор, как валицы из Повеса захватили и частично сожгли крепость Кос. Это случилось после смерти Вильяма Корбета в отсутствии у брата и наследника. С тех пор эта крепость стала аванпостом, так как из нее было удобно совершать набеги. Поскольку Хью Берингер отправился на север, а вместе с ним половина гарнизона Шрусбери, валицы сочли, что пришло время действовать. Первым делом они совершили набег из коса на долину Минстерли, где сожгли стоявшую на отшибе ферму и увели скот. Когда же люди Минстерли собрали отряд для обороны, валицы унесли ноги так же стремительно, как и напали. Они вернулись в кос, а оттуда с добычей перебрались через холмы Уэльс. Однако было ясно, что они вернутся с подкреплением, поскольку первая попытка прошла удачно, и потери они не понесли. Аллен Херберт выделил несколько человек из гарнизона для укрепления Минстерли и пригорюнился в ожидании худшего. На следующее утро о набеге стало известно в аббатстве и городе. За ним последовало обманчивая затишье, но жители пограничной полосы, привычной к подобным передрягам, спокойно разобрали развалины фермы и приготовили свои алебарды и вилы. Мне представляется, что Авейну и Хью надо бы поскорее узнать о нападении на Минстерле, сказал аббат Радульфус, обдумывавший последние события без удивления, но с беспокойством о судьбе графства, которому угрожали с двух сторон. — Тут их интересы сходятся, пусть и ненадолго, — сухо добавил он и улыбнулся. До своего назначения в Шрузбере аббат Радульфус не сталкивался с валицами, но с тех пор многому научился. «Гуинет находится совсем рядом с Честером, а повес нет, и их интересы различны. К тому же, судя по всему, первый из них честен и разумен, а второй нет. Я не хочу, твоей чтобы наших людей на Западе жгли и разоряли». «Я размышлял о нашем вчерашнем разговоре. Если ты снова поедешь в Уэльс, чтобы встретиться с Эйноном Абетелем и его двумя офицерами, ты будешь поблизости от того места, где Хью Берингер встречается с принцем». «Конечно», — ответил Котфейн. «Тем более, что Эйнон Абетель — капитан личной охраны Авейна Гуинецкого. И значит, они будут вместе». «Стало быть, я посылаю тебя в Уэльс, и будет хорошо, если ты зайдешь в крепость и сообщишь молодому заместителю Берингера, что можешь передать от него послание. Я полагаю, ты сумеешь сделать это осторожно», — сказал Аббат Радульфус, улыбнувшись. «Ведь молодой человек еще так неопытен». «В любом случае». Мне надо будет проехать через город и сообщить о цели своей поездки властям в крепости, чтобы получить разрешение на выезд. Очень хорошо. Выбери любую лошадь. Позволяю тебе действовать по своему усмотрению. Я хочу, чтобы истина была раскрыта, а эта смерть искуплена, и чтобы в моем лазарете и аббатстве воцарилась Божья благодать. Ступай и сделай все «Что сможешь?» В крепости у Котфаэля не возникло никаких затруднений. Как только Херберт услыхал, что в оствостре направляется посланник Абата, он попросил передать шерифу несколько слов от себя. У Херберта было мало опыта, но он исполнился твердой решимости справиться с порученным ему делом. Котфаэль подумал, что этот молодой человек может оказаться полезен Хью, когда получит боевое крещение. Впрочем, за этим дело не стали. «Передай лорду Берингеру, — попросил Херберт, — что я смотрю в оба за границей у Коса, и мне бы хотелось, чтобы он знал, что люди Повиса зашевелились. Если будут еще набеги, я ему сообщу». «Он непременно узнает об этом», — пообещал Катфаэль и отправился в путь. Проехав через город, он миновал Хайкрос и, проскакав по мосту во весь опор, помчался на северо-запад Косвестри. Два дня спустя Мадок Апмередит нанес следующий удар. На этот раз с ним было больше людей. Они направились в долину Ри, жгли и грабили. Затем обогнули Минстерли и оттуда удалились по направлению к Понсбери. В крепости Шрусбери и валийцы, и англичане навострили уши и взволнованно обсуждали новости. «Они действуют!» — в отчаянии воскликнул Элис, которого мучила бессонница. Оба брата не спали в ту ночь. О, Боже, Мадок жаждет мщения, а она там, Мелисент у Годриксфорда. Эллиот, я боюсь за нее. Ты зря беспокоишься, — уговаривал Эллиот. Тут все знают и не допустят, чтобы монахи не пострадали. К тому же Мадок туда не собирается. Его больше привлекает долина, где можно поживиться. Да и сам ты видел, что народ в лесу умеет себя защитить. Чему же Мадоку соваться туда во второй раз? Богатая ли добыча ждет его у Годриксфорда по сравнению с процветающими фермами в долине Минстерли. Нет, Мелисен там в безопасности. Какое там в безопасности? Как ты можешь так говорить? Не следовало отпускать ее туда. Элис со злостью ударил кулаком по соломенному тифику и рывком сел. Элиуд, если бы я был сейчас на свободе но ты не на свободе, — с раздражением напомнил ему Элиот, который тоже мучился от этой мысли. Так же, как и я, мы дали слово, и тут ничего не поделаешь. Ради Бога, отдай должное англичанам, они не трусы и не дураки, и они в состоянии удержать свой город и графство и защитить своих женщин, не прибегая к нашей помощи. Какое право ты имеешь сомневаться в этом? Ты, который сам участвовал в набеге на обитель, Элис опустился на тифяк и, вздохнув, печально улыбнулся. — И получил за это по заслугам. И зачем только я пошел тогда с Кадваладром? Видит Бог, как часто и как горько я в этом раскаиваюсь. Не следовало напоминать тебе об этом. Тут же пожалел Элиот, устыдившись, что сыплет соль на рану. — Но с Мелисент ничего не случится, вот увидишь. Поверь, англичане дадут им отпор. «Нам остается только верить в это. И если бы я был свободен, я увез бы ее оттуда в безопасное место. «Она бы с тобой никуда не поехала», — мрачно возразил Эллиот. «Уж с тобой-то в последнюю очередь. Господи, ну и влипли же мы, и неизвестно, когда мы отсюда выберемся. Если бы я мог туда добраться, то убедил бы ее». В конце концов, она бы послушалась. Наверное, она уже поняла, что заблуждалась на мой счет. Она поедет со мной. Только бы мне туда попасть. Ну ты же поклялся. И я тоже, — отрезал Элиот. Мы не можем ступить за ворота, не покрыв себя бесчестием. Да, — с несчастным видом согласился Элис и замолчал, устремив взгляд в низкий потолок.